Глава 12 Вот черт, об этом-то я не подумал. А ведь знал, что такое бывает. Впрочем, моя реакция была мгновенной. Я даже не успел сообразить, какие могут быть у моих действий последствия. И теперь, похоже, придется расхлебывать. Правда, беспокоиться вроде особо не о чем. Я ведь знал, что могу одолеть блондина. Причем довольно легко. Тут главное не перестараться. Вскоре мы оказались перед дверью кабинета ректора. «Ждите здесь!» – бросил сопровождавший нас старшекурсник и постучал. Дождавшись ответа, вошел внутрь. Появился он спустя пару минут. «Я изложил ситуацию в общих чертах. Входите!» Мы переступили порог кабинета. Он оказался просторным. Не было ничего лишнего, только сейф, стол, кресло, два стула для посетителей, диван возле правой стены и большая картотека. Ректор сидел напротив окна, одетый в серый костюм, белую рубашку и темный галстук в мелкую полоску. Вид у него был усталый. «Приветствую, господа!» — кивнул он и указал на стулья. «Прошу!» Когда мы расположились перед столом, он потер глаза и откинулся на спинку кресла. Принял расслабленную позу. «Мне доложили, что во время занятия по рукопашному бою произошел инцидент» можно узнать детали». «Позвольте мне», — сказал Михаил, подняв руку, — «Ярослав не может говорить». «Хорошо». Ректор слегка кивнул моему приятелю. «Слушаю». Левшин подробно изложил недавние события. Даже я не справился бы лучше. Может, парень и не совсем безнадежен. Надо бы присмотреться. Вдруг однажды пригодится. «Есть и другие свидетели», — добавил Михаил под конец. «Понятно», — немного помолчав, проговорил ректор. «Что ж, такое, к сожалению, случается. Значит, за друга заступились», — сказал он, глянув на меня. «Похвально, конечно. Полагаю, взыскание на вас, господин Мартынов, накладывать не за что. Драку затеяли не вы. Вот только, надеюсь, вам ясно, что господин Терновский наверняка пошлет вам вызов. Советую быть к этому готовым». Я кивнул. «К вызовам готов всегда!» «Не скажу, что сильно им радуюсь, но и не отступаю!» «Хорошо. На этом все, господа. Возвращайтесь на занятия!» Я никак не ожидал, что разговор получится таким коротким. Даже немного растерялся. В детдоме нас распекали бы минут сорок, не особо вникая, кто прав, кто виноват. Виноваты были все, кто нарушал спокойствие и вынуждал воспитателей проявлять активность. «Спасибо, господин ректор!» Поклонился, вставая, Михаил. «Идем!» Ткнул он меня в плечо. «Нет, я точно напихаю в чертов рукав булавок!» Я поднялся, тоже поклонился, и мы вышли в коридор. Сопровождающего там не было. Видимо, ректор его сразу отпустил, узнав обстоятельства случившегося. «Я помню дорогу», — сказал Левшин, поискав его глазами. «Нам туда!» Мы двинулись по пустым коридорам Менториума. До звонка оставалось пятнадцать минут. «Ты не волнуйся», — заговорил Михаил. «Я сам его вызову первым. Имею право. Он ведь сначала меня ударил. Я уж постараюсь, чтобы тебе с ним драться не пришлось. Покалечу его так, что он встать неделю не сможет. А по правилам дуэльного кодекса поединок может состояться только в течение трех дней после нанесенного оскорбления». Так что тебе с ним придется выходить, только если мне не повезет. Я понимал, что это чушь. Даже если Михаил его изувечит, какой-нибудь лекарь подлатает блондина гораздо раньше, чем пройдут три дня, и поединка нам не избежать. Но Левшин принял мое молчание за согласие и ободряющий хлопнул меня по плечу. «Проклятие, я убью его!» «Все будет нормально, обещаю. Я не позволю, чтобы ты пострадал из-за меня. Снова». Михаил протянул мне руку. Пришлось пожать. Еще ведь и вежливым с этим остолопом приходится быть. Лучше бы, конечно, именно мне первым получить вызов от Терновского. Но, к сожалению, это не в моей власти. И что-то мне подсказывало, что Михаил ни за что не согласится, чтобы моя дуэль состоялась первой. Вероятно, такое предложение его даже оскорбит. Так что оставалось лишь надеяться, что он победит. «Ну или хотя бы останется жив». «Так, стоп». «А с какой стати мне об этом беспокоиться?» «Смотри». Обратил мое внимание левшин на большую настенную мозаику, мимо которой мы как раз проходили. На ней были изображены различные боги. Я узнал Тора с молотом, Анубиса с острыми ушами шакала, Посейдона с трезубцем и еще нескольких. Мои родственники там тоже были». На мозаике все они шли справа налево, направляясь к странным вратам. «Это изгнание богов», — сказал Михаил. «Очень часто встречающийся сюжет про то, как люди, познав магию, заняли место высших существ. Есть легенда о том, что боги до сих пор скитаются по миру, одинокие и позабытые. Правда, говорят, некоторые не смирились и ищут себе пророков, чтобы вернуть веру и славу. В зависимости от того, какой бог, такой у него получается и пророк. Одни проповедуют любовь и милосердие, другие призывают к войнам, третий проповедуют культ наживы. Мда, не повезло богам из этой реальности. В моем мире мы процветаем. Я, правда, уже нет. Спасибо папаше и Перуну с его истерикой. Я достал блокнот и быстро набросал вопрос. «А ты в это веришь?» то, что они до сих пор где-то бродят?» Сказал, прочитав Михаил. «Конечно. Если они существовали, то куда им деваться? Они же бессмертны. Значит, не могут просто взять и исчезнуть». «Резонно, черт возьми. Даже и не поспоришь». Пока мы говорили, мозаика осталась позади. А вскоре мы добрались до стадиона. На нем Гомунгул спаринговал с одним из кадетов. Остальные дожидались своей очереди. Профессор Силен кивнул нам и показал на шеренгу, мол, в строй раз пришли. Я оказался рядом с девочкой, которая вызвалась дать показания касательно произошедшего. Она кивнула мне и улыбнулась. «Что, досталось вам?» «Нет, вообще не ругали». С готовностью ответил за меня Михаил. «Ах, да, ты ж не разговариваешь». Спохватилась девочка, глядя на меня. «Извини». «Спасибо, что не промолчала», — сказал Левшин. «Ерунда. Мы же из одной команды. Кстати, меня зовут Зоя. Зоя Щукина». Я еще раньше обратил внимание, что при знакомстве аристократы почти всегда называли свою фамилию. Вероятно, чтобы сразу дать понять собеседнику, из какого они рода. «Михаил Левшин», — важно проговорил мой приятель, — «а это Ярослав Мартынов». «Ого!» — удивилась Зоя. «Сын придворного алхимага? Он самый». — с готовностью подтвердил Михаил. — Мы с ним лучшие друзья. — Это я поняла. Иначе он вряд ли вписался бы за тебя, рискуя нарваться на дуэль. — Ну да, так и есть. Но это не проблема. Я вызову того дурачка первым и так ему наваляю, что он неделю встать не сможет. Девушка рассмеялась. — Извини, — сказала она, увидев, что Левшин нахмурился. — В твоей победе я не сомневаюсь. Вот только... «Как бы ты его ни отделал, лекари быстро поставят его на ноги!» «Посмотрим!» — вскинув подбородок, сказал Михаил. Очередь двигалась быстро, так как на схватку с гомункулом отводилась по минуте, но до нас с Зоей и Михаилом дело так и не дошло. Раздался звонок, и профессор объявил окончание занятия. «Я этому был рад, ибо опасался, что наши с Мунком стиле боя окажутся слишком схожими». Конечно, никому не придет в голову, что сын Верховного Чародея — биоробот. И все же... «Завтра принесите свои самосеки!» — велел напоследок ментор. «Будет первое занятие с ними!» Кадеты отправились в раздевалки. По пути я написал в блокноте. «Интересно, будем ли мы потом отрабатывать с гомункулом еще и боевую магию?» И показал Михаилу. Парень глянул на меня с недоумением. «Магию?» «Ярик, ты чего? Гомункулы не умеют трансмутировать вещество. Они же не люди. Среди них магов не бывает». В первую секунду я лишь кивнул и подумал, что стоило почитать о биороботах побольше, чтобы не попадать в просак, как сейчас. Но затем меня осенило. Если гомункулы не способны создать трансмутационный круг, то как это буду делать я? Слова Михаила стали для меня настоящим шоком. Если отец знал это, то зачем отправил меня в менториум? Кому нужен кадет, неспособный сдать переводные экзамены даже на второй курс? Нужно будет по возвращении домой задать Николаю этот вопрос и настоять на том, чтобы получить ответ, если вздумает отпираться. Конечно, это непросто, если ты можешь только писать, но вода камень точит, как говорится. — Ты чего завис? — ткнул меня в плечо Левшин. «Алло, Ярик, ты здесь?» Я кивнул. Даже попытался изобразить улыбку. Сомневаюсь, что вышло убедительно. Зато желание врезать блондину по физиономии, за то, что в очередной раз пнул мое плечо, пропало. На фоне того, что я, возможно, никогда не стану алхимагом, это казалось такой мелочью. «Все в порядке?» — нахмурился Михаил. «Уверен? Тогда пошли на следующий урок». «По расписанию у нас управление боевой техникой». «Вот бы дали порулить экзодоспехом». «Ратибором лучше всего, конечно». «Витязя, я уже дома залезал пару раз. А ты пробовал что-нибудь?» Я отрицательно покачал головой. «Не знаю, как насчет настоящего Ярослава, а мне точно управлять боевой бронированной махиной, делающей человека похожим на здоровенного робота, не приходилось». «Да и какая разница, смогу ли я его пилотировать или нет» если они нужны алхимагам для охоты в подпространствах. А мне что делать с этими консервными банками, если я не сумею создать трансмутационный круг? Тебе понравится, — пообещал Левшин. Пошли скорее, а то вдруг на всех не хватит. Не хочу проворонить, как с Мунком. Однако на уроке всех ждало разочарование. Никаких экзодоспехов не было. Вместо этого преподаватель показывал длиннющую презентацию — в которой на множестве схем объяснялся принцип работы скафандров и то, как они сопрягаются с нервной системой пилота. Разумеется, и здесь не обошлось без подвида арматориума. Доспех соединялся с мозгом и нервной системой человека, так что управлять им мог не только алхимаг, но и обычный человек. Вот только ему такую машину никто не доверил бы. «В общем, вам повезло», — подытожил лекцию профессор. «Чтобы пилотировать скафандр, не нужно быть алхимагом» так что сможете начать уже со следующего занятия». Эти слова вызвали среди кадетов оживление, и только у меня беззвучный нервный смех. «А сражаться мы в них будем?» спросила, подняв руку Зоя. «Разумеется», — ответил ментор. «Когда научитесь в них ходить, не падая каждые пять секунд». «Нет, что лукавить. Меня, конечно, перспектива забраться в огромного бронированного воина тоже порадовала». Но все омрачала мысль, что я могу никогда не стать алхимагом, а значит, занятиями первого курса для меня все и ограничится. Ну, разве что дома смогу поиграться с Витязем или Ратибором, если разрешат. Так что, как только закончились уроки, я сразу же попрощался с Михаилом, отвергнув его предложение завалиться в кафе, и поехал домой. Нервничал сильно. Что, если Николай скажет, что мне ничего не светит? Или... Мой случай все-таки особенный. Мы почти добрались до набережной, когда из динамиков на столбах и зданиях вдруг раздался громкий сигнал тревоги. Он завывал словно баньши, то влетая к верхним нотам, то опускаясь к нижним. Явно произошло что-то неординарное. Я быстро открыл в телефоне подборку экстренных новостей. Оказалось, что к городу приближается химера седьмого уровня, Самоходным крепостям остановить ее не удалось, так что над городом стремительно разворачивался защитный покров. Но все еще существовала опасность, что тварь окажется устойчива к его действию и сумеет прорваться за периметр. Это был мой шанс воочию увидеть местного колосса. Подавшись вперед, я похлопал водителя по плечу. — Да, ваше сиятельство, нет причин для беспокойства. Мы скоро будем дома. Сюда «Химера» в любом случае не доберется». Я быстро набрал в электронном блокноте сообщение и показал шоферу. Тот прочитал и нахмурился. «Прошу прощения, но это слишком опасно. Ваш отец...» Я сильно сжал его плечо, а затем написал еще одно предложение. «Его здесь нет, я приказываю. Живо дуй туда, где «Химера».» У водителя, конечно, была этическая дилемма. И все же подчинялся он мне... Прежде всего. И ослушаться моего прямого приказа не мог. Вернее, мог, но не рискнул. «Хорошо, ваше сиятельство», — проговорил он нехотя, «но близко подъезжать не стану, уж простите». Меня такой компромисс вполне устраивал. Оказаться раздавленным гигантской лопищей монстра я и не планировал. Хотелось просто вживую взглянуть, что за колоссы периодически атакуют город, пока мне довелось видеть их только на фото и видео, дай мимо скелета разок проехать. Я кивнул, и мы свернули налево, покинув поток направлявшихся в центр машин. Пока ехали, я следил за новостями. Минут через десять объявили, что тварь разгромила две самоходные крепости, стоявшие на подходах к периметру, и проникла сквозь игиду. Развернувшийся над городом купол оказался в этот раз бесполезен». До нас уже доносилась артиллерийская канонада. Водитель заметно нервничал. То и дело поглядывал на меня в зеркало и явно прикидывал, как бы соскочить с поездки на окраину. Еще через четверть часа впереди показалась возвышающаяся над домами бледно-серая туша, покрытая черными и бордовыми разводами. Вдоль выпуклого хребта тянулись острые шипы. Вдруг тварь подняла усаженную рогами голову Разинула пасть и издала низкий утробный рык. На ее шкуре расцветали огненные вспышки. Работали размещенные по всему городу батареи. Если приглядеться, то становилось ясно, что туша повреждена во множестве мест и покрыта кровавыми потеками. Периодически по монстру ударяли столпы огня, молнии и даже собранные из обломков зданий шары. Также время от времени на шкуре появлялись длинные порезы. Все это служило верным признаком того, что в битве принимают участие алхимаги. Вот только являвшиеся из пустоши химеры, особенно те, которые были устойчивы к эгиде, обладали повышенной невосприимчивостью к трансмутации. И это было главной проблемой. Именно поэтому чудищам удавалось заходить так далеко в город. Приходилось тратить огромное количество усилий, чтобы доконать их. «Ваше сиятельство! Дальше нельзя!» Не выдержал водитель. «Я остановлюсь и...» Я ожидал подобного, так что сообщение набрал заранее. Оставалось только показать его шоферу. Прочитав, тот сжал губы. «Еще 300 метров и все!» — сказал он. «Воля ваша, а дальше не поеду. Пусть ваш отец нас рассудит». Трусливый сучок знал, что Николай будет на его стороне. Уверен, он был бы за него, даже если б водитель вообще не послушался меня. Но шофер понимал, что сын князя не всегда будет маленьким и не хотел портить со мной отношения. Его дальновидность и привела нас сюда. Мы проехали еще треть километра по дороге, ведущей прямо к Химере. Теперь можно было разглядеть ее получше. Драконья голова с двумя парами рогов, покрытая множеством светящихся оранжевых глаз, толстая морщинистая шея, огромное грузное тело, длинные передние лапы с пальцами, оканчивающимися кривыми когтями, два хвоста, на концах которых мерцали изумрудные огоньки. И все это крушило и ломало, пребывая в постоянном движении. Одна задняя лапа была сломана, Кость пробила бледную шкуру и торчала из кровавых лохмотьев, так что монстр был не слишком поворотлив, но продолжал упорно двигаться, уничтожая все на своем пути. Кананада, бивших по нему с разных сторон батарей, была такой громкой, что других звуков слышно практически не было. Навстречу нам ехали машины и бежали люди. Все спасались от надвигающегося колосса. «Только мы...» как дебилы встали на своей полосе. Открыв дверь, я вылез из машины. «Ваше сиятельство!» испуганно крикнул водитель. «Куда вы?» Телохранители выскочили следом. Наверное, решили, что я пешком пущусь к чудовищу. Но я слишком хотел посмотреть на него вот так, без разделяющего стекла. Монстр сделал очередной величественный шаг, замахнулся и опустил правую лапу на ближайшее здание. Оно сложилось сразу наполовину, словно было сделано из безе, а не бетона. В голову химеры врезалось две дюжины ракет, на шее появился еще один порез, отбившего на расстоянии самосека какого-то алхимага высокого уровня. Чудище замотало башкой, а затем ударило по другому зданию, отправив его обломки фонтаном в разные стороны. Два хвоста, извиваясь, замолодили по сторонам, сокрушая все, почему попадали. Химера сделала еще шаг. Все ее тело содрогалось. Под кожей перекатывались огромные бугристые мускулы. Само существование такого колосса казалось немыслимым. Я вдруг поймал себя на мысли, что смотрю твари в глаза. В какой-то момент мне даже показалось, что и она заметила меня. Чудища вдруг замерло, а затем медленно и словно нехотя повернула уродливую башку в мою сторону. Но разве такое возможно? Мы находились слишком далеко, а мою фигурку разглядеть на таком расстоянии вообще нереально. И вдруг я почувствовал, что Химера действительно смотрит на меня. Вспышка озарения, в которой не оставалось ни малейших сомнений. Все янтарные зенки титанической твари пялились прямо на мою скромную персону. Чудище будто почувствовало мой пристальный взгляд. «Когда-то я умел говорить со змеями, но это существо походило на ползучих гадов разве что отдаленно. С другой стороны, кто знает, из каких монстров оно родилось, какие гены соединились в том безумном коктейле, который породил его. Я, конечно, не ожидал, что чудище почувствует меня». Но теперь искушение проверить, не вернулся ли ко мне божественный дар, было слишком велико, чтобы его игнорировать. Да, я не мог произнести ни слова, но прежде мне и не нужно было этого делать. Змеи понимали даже мои мысленные приказы. Может рискнуть? Вдруг получится? Монстр сделал еще один шаг. По нему продолжали стрелять, В боку образовалась кровоточащая дыра от нескольких подряд ударивших фаерболов. Затем невидимые алхимаги принялись замораживать лупившие во все стороны хвосты. Но, несмотря на все это, тварь пялилась на меня. Я буквально ощущал ее удивление и заинтересованность. Кажется, она даже слегка изменила направление движения. — Ваше сиятельство, пора уходить! — нервничая проговорил водитель прошу вас, давайте уезжать». Я показал ему указательный палец, мол, минутку. Осторожно сформулировал приказ и отправил его в голову гиганта. «Остановись». К моему удивлению, колосс замер, не обращая внимания на здоровенный каменный шар, собранный алхимагами из обломков зданий, который обрушился ему на плечо. Химера явно услышала меня и поняла, Целых три секунды мне казалось, что приказ подействует. Аж все замерло в груди от предвкушения. Но затем чудище вдруг издало яростный рев и ломанулось в мою сторону, ковыляя и припадая на заднюю и переднюю лапы. Двигалось оно медленно, однако было так огромно, что каждый шаг преодолевал минимум сотню метров. Я понял совершенно отчетливо, что Химера задалась целью добраться до меня и уничтожить. От нее исходила ощутимая волна ненависти и жажды убийства. Не тот эффект, на который я рассчитывал, конечно. Похоже, мой дар действовал очень и очень ограниченно. Змееподобные твари меня слышали, но не слушались. Худший вариант из возможных, если подумать. В монстра ударило несколько поднятых алхимагами обломков По морде прошлись ракеты и снаряды. На шкуре появилось еще несколько глубоких порезов, отбивших с расстояния самосеков. Но Химера продолжала упорно двигаться сквозь дома, превращая их в руины. Один из ее хвостов рассыпался на кучу замерзших кусков. Часть глаз была выбита, но чудище словно обезумело. Оно ломилось вперед, ни на что не обращая внимания. «Ваше сиятельство!» В отчаянии завопил водитель. «Сядьте в машину, умоляю!» Телохранители переминались с ноги на ногу, явно прикидывая, не пора ли плюнуть на все и силой затащить меня в салон. Голова химеры начала покрываться слоем льда. Подняв здоровую лапу, она попыталась содрать искрящуюся на солнце корку, но алхимаги стали замораживать и конечность. В то же время разлетелся на куски и второй хвост. Потеряв противовес, монстр покачнулся и начал заваливаться вперед. в него с двух сторон ударили огненные столпы. По обледеневшей морде прошлись самосеки. Три рога отлетели, на башке появились глубокие разрезы, обнажившие череп. Сверкнули молнии. Химера сделала еще два шага, разметав половину попавшегося на пути дома и растянулась посреди ей уже созданных руин. Она попыталась встать, но смогла только приподнять голову. На меня злобно глянули оставшиеся целыми глаза. В них полыхала настоящая ненависть первобытного хаоса. А затем в них ударили молнии, и башка скрылась за ближайшими домами. «Ладно, я видел достаточно. Тварь обречена, а значит, больше ничего интересного не ожидается. Сделав телохранителям знак...» Я сел в автомобиль. Водитель с облегчением нырнул на переднее сиденье и сразу дал по газам. Машина резко крутанулась на пустой дороге, разворачиваясь. Мы помчались прочь от места битвы с Химерой. Я набрал сообщение и показал его шоферу. В нем предлагалось оставить поездку между нами. — Как вам будет угодно, ваше сиятельство? — с готовностью проговорил водитель. — Если вы не скажете, то и я буду молчать. Телохранители тоже согласились, что незачем трепаться о том, куда мы ездили. Все они понимали, что никого из них не погладят по головке за то, что позволили мне приблизиться к Химере. В остаток поездки я обмозговывал случившееся. Произошло нечто странное и неожиданное. Я не рассчитывал всерьез, что смогу повлиять на Химеру, но то, что она взбесится на меня, тоже не предвидел. Получалось, дар у меня остался но не работал. Есть ли вероятность, что я смогу его однажды освободить? Теоретически, да. Но каким образом это провернуть? Впрочем, прямо сейчас куда сильнее меня волновало другое. Смогу ли я вообще стать алхимагом? Потому что без этого рассчитывать на что-либо прочее бессмысленно. Минут через сорок мы доехали до особняка Мартыновых. К тому времени сигнал тревоги уже смолк. В новостях объявили о победе над Химерой. Осталось оценить ущерб, избавиться от тела и начать ремонтные работы. Больше всего пострадал клан Радищевых, которым принадлежали заводские зоны и спальные районы, через которые прошел монстр. Им придется подавать запрос на частичную компенсацию в городскую администрацию. Остальное должна покрыть страховка. Про тех, кто погиб или остался без крова, тоже писали. Благотворительные организации уже начали сбор средств. Оперативно, ничего не скажешь. Едва зайдя в дом, я отправился искать алхимага и вскоре услышал голоса в одном из залов. Туда и свернул. Чем ближе я подходил к приоткрытой двери, тем яснее понимал, что отец разговаривает с каким-то мужчиной. Голос был незнакомый. До меня даже долетели несколько обрывков фраз. Предупреждений не будет, ваше сиятельство. Терпение не безгранично. Уверяю, он настроен очень серьезно, и вам стоило бы прислушаться. Истекает. Похоже, Николай с кем-то ругался, потому что разговор шел на повышенных тонах. Я бы хотел услышать больше, однако стоило подойти достаточно близко, как собеседник Николая замолчал. Повисла пауза. Что ж... Проговорил он совершенно спокойно. «Это все, что я должен был сказать. Не смею долей отнимать у вас время. Всего хорошего». Раздались приближающиеся шаги, и из комнаты вышел высокий худой незнакомец во всем черном. На лице у него почему-то были солнцезащитные очки, стекла которых отливали темно-красным. «Мое почтение!» — поклонился он мне на ходу. Я машинально кивнул. Человек прошел мимо меня, а затем показался Николай. «Ярослав?» — удивился он. «Ты что тут делаешь?» Свой вопрос я набрал на телефоне заранее, еще в машине. Так что теперь просто сделал два шага вперед и протянул его Алхимагу. Тот наклонился, чтобы прочитать. Спустя пару секунд лицо его омрачилось. Он посмотрел на меня и распрямился. «Я знал, что рано или поздно ты спросишь об этом. Что ж, пойдем поговорим». И направился в сторону кабинета. Мне не оставалось ничего, кроме как последовать за ним. По тону было непонятно, каким новостям готовиться. Когда мы оказались на месте, Николай плотно прикрыл дверь и повернулся ко мне. «Не буду тебе лгать, сынок. Я понятия не имею, сможешь ли ты создать когда-нибудь круг трансмутации». Думаю, никому это неизвестно. У тебя тело гомункула, но душа человеческая, и это вселяет в меня надежду. А оправдается она или нет, мы узнаем только, когда ты начнешь пытаться. Собственно, потому я и отдал тебя в менториум, несмотря ни на что. Так себе ответ. Не на это я, мать вашу, рассчитывал, когда спешил домой. До последнего надеялся, что Николай скажет — что у меня все получится, ведь я не бездушный биоавтомат. Однако он и сам не знал, на что я могу рассчитывать. «Черт, черт, черт! Проклятье, блин!» «Держись, Ярослав», — сказал Алхимак. «Не сдавайся. И главное, помни, что мы с мамой будем тебя любить не меньше, если ты... если у тебя не получится. Ладно?» «Ну, класс! Это же именно то, что мне нужно!» Любовь двух посторонних людишек. Нет, наверное, само по себе это здорово, но остаться обычным человеком, даже и не совсем человеком, в мире, где всем заправляют маги-аристократы, даже не знаю, что может быть хуже. Конечно, грех жаловаться. Я ведь мог вообще умереть и переродиться опять в том же убогом захолустье. И все же... Ты прости, но... «Мне нужно заняться кое-какими делами», — смущенно сказал Николай. «Это срочно, так что...» «У тебя, наверное, полно уроков?» «Уроков? Куда ж без них?» Я вышел из кабинета, заставив себя аккуратно прикрыть за собой дверь. А затем почти бегом отправился в библиотеку особняка. Наверняка там есть куча книг, где подробно объясняется, как создать круг трансмутации». Ждать, пока нас начнут учить этому в менториуме, я теперь просто не могу. Я должен убедиться, что способен стать алхимагом. Часов пять я возился с книгами, ни о чем больше не думая, кроме как о трансмутации. Читал и старые, и новые труды, даже в интернете поползал. Да, круг великого делания лучше осваивать с наставниками, например, в менториуме. Но можно попытаться сделать и самому. Все инструкции имелись в свободном доступе. Никакого запрета на эксперименты. Другое дело, получится ли. Ведь требовалось достичь определенной ступени внутренней алхимии, чтобы подчинить себе вещество. Считалось, что будущий чародей приходит к такому состоянию духа только в конце первого курса обучения. И тогда черный ворон обращается в белого лебедя. Я сделал все конспекты, Скопировал на библиотечном сканере и распечатал нужные чертежи. Мне казалось, я все понял. Не терпелось попробовать. Но требовалось место. Достаточно большое и чтобы никто не мешал. Я решил, что займусь созданием круга трансмутации в спортивном зале. Собрав все, что могло пригодиться, я поспешил туда. Разложив прямо на полу свои записи и инструменты для черчения, взялся за дело. Чем дольше я работал, ползая на карачках по полу, тем сильнее становилась уверенность, что у меня все получится. На начертание круга ушло больше двух часов. Я пропустил ужин, но меня радовало, что никто не разыскивал меня, мешая трудиться. Пища сейчас все равно не полезла бы в желудок. Я был чересчур возбужден и полон предвкушения. Тщательно выверяя углы, я чертил одну линию за другой, вписывая в схему символы. Затем проверил каждую часть получившегося рисунка. Кажется, никаких ошибок. Да, на экзамене придется создать круг трансмутации без помощи чертежа и инструментов, только силой духа. Но сейчас мне было важно только одно — узнать, способен ли я в принципе на это. Хоть бы получилось. Отойдя на три шага, я опустился на колени, Еще раз пробежал глазами инструкцию, которую выучил почти наизусть, отложил листок и закрыл глаза. Чтобы изменить вещество, нужно проникнуть в его структуру, разложить и собрать заново, соединяя с другими элементами. А для этого требуется энергия. К счастью, она плещется вокруг нас, пребывая в любой мельчайшей частице мироздания. Огромная энергия которую алхимаги умеют использовать. Они управляют ею и веществом, уподобляясь древним богам, создававшим мир. Да что там уподобляются? По сути, они теперь и есть боги. Только одно отличает их от демиургов – люди не бессмертны. Лишь когда будет создан или найден философский камень, человечество преодолеет последний барьер. И я обрету бессмертие вместе с ним». Сколько бы перерождений для этого не понадобилось. Главное, все они будут происходить в этом мире. Первым делом я попытался войти в гармонию с миром. С микровселенной, состоящей из крошечных частиц, мельчайших элементов, служащих кирпичиками в работе алхимага. Следовал всем инструкциям ментора Исаевой. Однако ничего не получалось. Как бы я ни старался забыть обо всем и представить вещество, у меня не выходило. Постепенно в душе нарастало отчаяние. Была ли моя неудача следствием неопытности или свидетельствовала о том, что мне не дано постичь алхимагию в принципе? Этого я не знал. Но спустя полтора часа бесплодных усилий стало ясно, что как минимум сегодня мои усилия успехом не увенчаются. Поднявшись, Я немного прошелся, разминая затекшие ноги и проклиная все на свете, а затем принялся стирать с таким трудом созданный чертеж. За этим занятием и застал меня слуга. «Прошу прощения, ваше сиятельство», — проговорил он, заглянув в спортзал. «Наконец-то я вас нашел. К вам посетитель. Некий молодой человек, представившийся Никитой Юматовым. Прикажете впустить?» «Юматов, Юматов!» «Кажется, я слышал эту фамилию в менториуме во время общих перекличек». Я кивнул. «Вам подойдет малая гостиная или проводить гостя в ваши покои?» Уточнил слуга. Я поднял указательный палец, мол, первый вариант. Так прикажете, господин?» Кивнув, лакей скрылся за дверью. Ни имя, ни фамилия позднего гостя сами по себе ничего мне не сказали, Однако я подозревал, кто это может быть. Глава 13. Закончив с чертежом, я собрал свои записи и инструменты, зашел к себе, чтобы оставить их, и поспешил в так называемую «малахитовую гостиную». Войдя, сразу увидел невысокого парня моего роста, одетого в серый костюм. При виде меня он поднялся с кресла, в котором сидел. Сделав три шага навстречу, протянул руку. Когда я ее пожал, представился. «Никита Юматов. Господин Терновский оказал мне честь, попросив выступить его секундантом. К вам я прибыл с поручением передать вызов на поединок». Несмотря на возраст, парень держался уверенно и подчеркнуто официально. Выпавшая ему роль явно доставляла ему удовольствие. «Угодно ли вам принять его?» Как я и думал, явившийся гость был посланником придурка отправленного мною в нокаут. Про оказанную честь он, конечно, загнул. Громко сказано. Тем не менее, вызов следовало принять, так что я кивнул. «Хорошо», — сказал Юматов. «В таком случае мы должны обсудить условия. Вам, как вызванной стороне, полагается выбрать оружие». «Именно так, дорогуша, именно так. И это не может не радовать». Я достал из кармана блокнот написал «Клинки». «Принято». Кивнул, прочитав Юматов. «Время и место». Подумав, я черкнул на странице. «Завтра в семь часов утра на школьном стадионе». «Незачем затягивать это дело. Чем раньше, тем лучше». Секундант моего соперника покачал головой. «Увы, утро у господина Терновского уже занято. Предлагаю время после занятий. Часов в пять?» трудно догадаться, чем именно блондин занял это время. Готов поставить бабки, что дуэлью с Левшиным. Я кивнул. Хорошо, принято. Осталось обговорить формат поединка. Оскорбления действиям не относятся к разряду особенно тяжелых. Так что раз вы предпочитаете клинки, предлагаю вам биться до первой крови. Я снова кивнул. Нет, уже заодно только то, что... Каждый раз вынужден качать башкой, выражая согласие, папаше надо бы отсечь причиндалы, как принято в приличных семьях вроде олимпийцев. Прекрасно, — сдержанно улыбнулся Юматов. В таком случае до встречи завтра в пять часов пополудни. Спасибо, что уделили время. Как же он упивался своей ролью. Прямо сочился вежливостью, будто дикий улей на солнце медом. Проводив его до выхода, я вернулся к себе и нехотя засел за уроки. «Правда, спустя четверть часа пришлось прерваться», — зазвонил телефон. На экране высветилось «Миша». Ответив на вызов, я угукнул, давая понять, что слушаю. «Привет, Ярик!» — раздался его голос. «Наконец-то я до тебя дозвонился! Чем ты занимался?» «Ладно, неважно. Я позвонил Терновскому и бросил ему вызов. Дуэль завтра утром в семь. Прошу тебя стать моим секундантом». «Согласен?» «Угу», — отозвался я. «Вставать, конечно, придется ни свет, ни заря, но парень заслужил хотя бы мое присутствие. Должен же кто-то его поддержать. К тому же он еще может выжить, так что незачем совсем уж человека со счетов списывать раньше времени». «Спасибо. Не сомневался, что согласишься». «А как у тебя дела?» «Знаю, что не можешь ответить на вопрос, так что черкни в мессенджере. Все, жду» и он повесил трубку. Я быстренько отправил ему сообщение, описав приезд Юматова и условия, о которых мы договорились. В конце добавил. «Надеюсь, ты его хорошенько отделаешь и выступишь моим секундантом после уроков. Пусть думает, что я в него верю. Мне не трудно, а ему приятно». Через пару секунд появилась отметка, что сообщение прочитано. Михаил начал печатать в ответ. «Справился быстро». Не прошло и минуты, как мне прилетело от него «Это вряд ли», — урод выбрал пистолеты. «Ох, не повезло!» Этого Левшин, видать, не предусмотрел. «Ярик!» Голос Николая заставил меня оторваться от экрана и обернуться. Отец стоял на пороге. «Ну и какого лешего ему понадобилось?» «Я стучал», — сказал он. «Ты не слышал?» Я отрицательно покачал головой. Если бы стучал, слышал бы, так что не надо ля-ля, дорогой родитель. Слуги сказали, что ты здесь. К тебе кто-то приезжал? Не было смысла скрывать, что завтра меня ожидает дуэль, так что я достал блокнот и быстренько описал случившееся, упомянул визит Юматова. Николай терпеливо ждал, пока я закончу и передам ему блокнот. Пока читал, хмурился, затем поднял на меня взгляд. «Это было очень неосмотрительно с твоей стороны», — сказал он. «Я тебя понимаю, но поединок с Терновским... С его семьей мы давно в контрах, как ты знаешь, если помнишь. Каковы условия дуэли?» Забрав у него блокнот, я набросал то, о чем мы договорились с Юматовым. «Хм...» — сказал Николай, прочитав. «Что ж, жесткими их не назовешь. Хотя как посмотреть...» Первая кровь ведь может означать и смертельную рану. А оживлять лекари не умеют. Советую тебе не убивать соперника. Это может привести к вражде с его семьей. Нам это не нужно. Времена и так. Ладно, это не важно. Просто имей в виду, что я готов тебя поддержать. Пришел бы и на поединок посмотреть, но такое не принято. Над тобой будут насмехаться. Я кивнул, давая понять, что понимаю. Мне его компания была и не нужна. «Хорошо». Николай вернул мне блокнот. «Делай уроки, не буду отвлекать. И удачи тебе завтра». Когда он ушел, я еще раз взглянул на сообщение Левшина. «Пистолеты. Это плохо, очень плохо. Пулю не блокируешь, как клинок. Есть большая вероятность, что один из соперников будет убит. Хорошо, если Терновский. А если нет...» И останешься без зануды прилипалы, как и хотел, только и всего. И без источника полезной информации. И без единственного человека, который считает себя в этом мире твоим другом. Хотя это уже голимые сантименты, конечно. Их из списка вычеркнем. На следующее утро я прихватил етаган, ибо самосеки на дуэлях чести использовать нельзя, ведь они помогают владельцу. А вот на своих клинках биться разрешено». Если Михаил не уложит противника на повал, Итаган мне понадобится. Прибыл я на стадион заранее. Юматов был уже там. Поприветствовал меня кивком. Руки на этот раз не поддал. Плевать. Я его влажную лапку тискать желанием и не горел. Все равно, что кальмара жамкать. Доброе утро, господин Мартынов. Ваш товарищ приедет? Я кивнул. Мы с Левшиным списались утром, так что мне было известно, что он уже едет. И действительно, Михаил появился спустя всего три минуты. Поздоровался с секундантом противника. А еще через пять минут прибыл Терновский. Хмуро глянул на меня, затем слегка кивнул Левшину. Сказал, «Приветствую, господа. Начнем? Не хочу опоздать на первое занятие». «Как и я», — отозвался Михаил. «Долг обязывает меня спросить, не угодно ли вам примириться», — сказал Юматов. «Неугодно», — сквозь зубы процедил Терновский. «Неугодно», — повторил Михаил. «Хорошо». Юматов достал из холщевой сумки плоскую деревянную коробку, открыл и продемонстрировал хранившиеся в ней старинные дуэльные пистолеты, заряжавшиеся со стороны дула. «Я такие до этого момента только в кино и музее видел», Водили нас один раз на выставку в артиллерийский. «Гарантирую, что мой подопечный никогда не стрелял из них», — сказал Юматов. «Довольно ли вам моего слова, господин Левшин?» Михаил кивнул. «Вполне». Было видно, что он нервничает, но держался хорошо. Это была его первая дуэль, как он признался мне утром, когда мы переписывались. «В таком случае предлагаю заряжать», — кивнул Юматов. «Извольте выбрать оружие, господа!» Терновский махнул рукой, мол, я не тороплюсь. Что достанется, то и достанется. «Надо отдать засранцу должное, он тоже держался молодцом, учитывая, что имел такие же шансы погибнуть, что и Левшин». Михаил взял пистолет, лежавший сверху. Его соперник вытащил из коробки второй и протянул своему секунданту. Левшин же отдал свой мне. Юматов принялся заряжать оружие. Я повторял за ним. Первым делом засыпался порох. Затем закатывалась пуля в виде шарика, а в последнюю очередь шомполом загонялся скомканный кусок бумаги. Как я понял, чтобы пуля не выкатилась и оставалась максимально близко к пороху. Мы вернули пистолеты дуэлянтам. «Дистанция 20 шагов!» объявил Юматов, достал из сумки два маленьких флажка Отдал один мне и отошел немного в сторону. Накануне я нашел в домашней библиотеке потрёпанный дуэльный кодекс и прочитал, как проводятся поединки на пистолетах. Так что знал, что делать. Подошел к Юматову и стал к нему спиной. «Начали», — сказал тот. Мы двинулись в противоположные стороны, отсчитывая шаги. Соперники были вольны проверять, чтобы секундант противника не сжульничал. Дойдя до конца, я воткнул свой флажок в землю и обернулся. Юматов как раз устанавливал границу барьера. Каждый из нас сделал по десять шагов, так что в сумме получалось 20. Какой ширины должен быть шаг, в кодексе не оговаривалось. «К барьеру, господа!» — сказал Юматов, отходя. Терновский и Левшин заняли места возле флажков. Проклятие! 20 шагов не такое уж большое расстояние, как кажется на словах. Одна надежда, что из старых и тяжелых пистолетов ни один не попадет. «Стреляйте, когда я досчитаю до трех!» — проговорил секундант блондина. «Готовы?» — оба дуэлянта кивнули. Судя по всему, договоренность была проводить поединок по упрощенным правилам, когда противники не занимали места чуть дальше барьера, а затем по сигналу сходились. Стрелять разрешалось в течение всей дистанции до флажка — насчиталось проявлением трусости. Сейчас же соперники не двигались, сразу встав к барьеру. «Раз!» — звонко проговорил Юматов. Михаил поднял руку и начал целиться. Терновский на это ухмыльнулся. «Я понимал, почему. Опытные дуэлянты целились в последний момент, так как старые пистолеты тяжелые, и рука может устать и начать дрожать, пока идет счет». В утреннем прозрачном воздухе голос секунданта был слышен очень хорошо и даже слегка разносился по стадиону едва заметным эхом. «Два!» Терновский медленно поднял руку с пистолетом. Она не дрожала, несмотря на то, что в руках тринадцатилетних парней старинные пистолеты казались просто огромными. «Три!» Выстрелы грянули с интервалом в секунду. Со стволов сорвались белые струйки дыма, и тут же рассеялись на утреннем ветру. Противники стояли, глядя друг на друга, словно в ожидании. Мы с Юматовым тоже застыли. Кто-нибудь попал или оба промазали? Прошла секунда, другая. А затем Михаил повалился на бок. Вот блин, неужели убит? Терновский передал пистолет подошедшему Юматову. Благодарю. — обронил он. — Кажется, промазал. Какая досада. — Промазал? Что он имел в виду? Левшин явно поймал пулю. — Целился в лоб, — сказал Терновский, усмехнувшись. — Надо больше тренироваться на этих чертовых старых пушках. Сколько они весят? Придя в себя, я кинулся к лежавшему на земле Михаилу. Когда приблизился и опустился на корточки, Стало ясно, что пуля попала в правое плечо. Ну, это не страшно. Конечно, всегда есть опасность заражения крови, или что кость раздроблена. Впрочем, для лекаря-алхимага это не проблема. Видимо, парень просто потерял сознание от болевого шока. Но что делать, как помочь левшину, я не знал. Из раны текла кровь. Как ее остановить? И почему никому не пришло в голову вызвать врача перед поединком? «Так, в сторону!» — раздался грубый мужской голос за спиной. «Вы свое дело уже сделали. Теперь моя очередь». Обернувшись, я увидел школьного врача. Здоровый, широкоплечий, с ежиком жестких полуседых волос, он присел рядом, поставив кожаный саквояж на землю. Кивнул мне. «Идите, господин секундант, я займусь. Вас ждут занятия». Я неуверенно встал, не зная, слушать его или остаться с Михаилом. «Идите, идите!» — повторил врач, доставая шприцы какой-то пузырек. «Сейчас я сделаю вашему другу укол обезболивающего, вытащу пулю, а потом в дело вступит алхимия. К концу дня будет как новенький, если кость не задета. А если раздроблена, то до завтра ждать придется. Может, даже и дольше». Похоже, кто-то все же позаботился о том, чтобы врач на стадионе присутствовал. Наверное, это был Юматов. Он, конечно, старался на случай, если окажется ранен его приятель. В этот момент секундант Терновского как раз подошел к нам. Я думал, он поинтересуется состоянием левшина, но он только наклонился, чтобы подобрать выпавший из руки Михаила пистолет. «Нам нужно составить протокол дуэли», — сказал он мне. «Жду вас в школьной столовой». Все, что нужно, у меня с собой. Как раз успеем до начала занятий. Я кивнул. Юматов вернулся к Терновскому, положил пистолет в ящик ко второму, и они с блондином направились к зданию менториума. На поле появились старшеклассники. Похоже, их привел с собой врач. Они принесли носилки, на которые положили левшина. — В кабинет! — скомандовал врач. Я пошел вперед. — Протокол! Кажется, я что-то такое читал. Секунданты составляют отчет о поединке, чтобы подать его в дворянское собрание. Да-да, точно. Этого требует закон. Нужно найти в столовой Юматова. Туда я и направился. Когда вошел, секундант Терновского был на месте. Сидел в углу, разложив письменные принадлежности. Увидев меня, помахал рукой. Когда я подошел, указал на стул. Прошу, господин Мартынов. Собственно, я уже все заполнил. Нарушений не было, так что дело быстрое. Если у вас нет возражений, просто подпишите. Что-то он больно раскомандовался. Я взял у него листок и пробежал глазами. Вроде все правильно. Тем не менее, я нарочито долго перечитывал его еще дважды, хмурясь и задумчиво качая головой. В общем, заставил Юматова поерзать от нетерпения. А нечего мне указывать. Это он еще легко отделался. Наконец я поставил подпись в нижнем углу, рядом с витиеватой закорючкой Юматова. «Вам угодно подать протокол или доверите это мне?» — поинтересовался секундант Терновского. Я представил, как прихожу в дворянское собрание и пытаюсь объяснить на пальцах и с помощью блокнота, что мне нужно. «Нет уж, благодарю покорно!» — показал пальцем на собеседника. Тот довольно кивнул. Явно ему хотелось выжать из этого поединка все, что только возможно. «Хорошо, как угодно. Тогда на этом все. Пока. Насколько я понимаю, вы деретесь с господином Терновским в пять. Кто выступит вашим секундантом? Не думаю, что господин Левшин будет уже в состоянии принять на себя эту роль». Я пожал плечами. Юматов равнодушно улыбнулся. «Полагаю, вам следует озаботиться этим. Не принимайте за навязчивость». Мне и в голову не пришло бы указывать вам, что делать. До встречи. Говоря все это, он успел собрать со стола то, что на нем лежало, включая подписанный протокол. Поднявшись, кивнул и поспешил к выходу, держа портфель под мышкой. Чертова крыса! Поставить бы тебя самого под пистолет и поглядеть, куда денется твоя выхолощенность. Я посидел еще несколько минут, собираясь с мыслями. Михаил ранен, но жив. Это хорошо. Лучше, чем если бы был убит, по крайней мере. А мне нужен секундант. Кого же попросить? Любого из кадетов моей группы? Но должен же для этого быть хоть какой-то повод. Или нет? Ладно, время есть. До дуэли еще несколько часов. Разберусь. Первый урок был продолжением вчерашнего по истории алхимии. Как и обещал, профессор рассказывал о том, как все начали трансмутировать различные металлы в золото, в результате чего ожидаемо грянул финансовый кризис. Пришлось искать альтернативу обеспечения денежного фонда. К счастью, в это время была открыта белая ртуть. Ее и приняли как альтернативу золоту. Теперь в национальных государственных хранилищах находятся не горы желтых слитков, никому не нужных и не имеющих ценности, а канистры с драгоценной белой ртутью. Мы записывали предпосылки, последствия, реформы и так далее. В общем, вели конспекты. Я делал совсем краткие, потому что арматориум загружал в память все подряд, не спрашивая, надо оно мне или нет. Похоже, устные экзамены я сдам легко. Чего нельзя сказать о практике. Моя способность создать трансмутационный круг, а значит и творить магию, оставалась под большим вопросом, что здорово угнетало и нервировало. Потому что зачем я сижу на занятиях, пишу конспекты и делаю домашку, если в конце концов окажется, что все это не имело никакого смысла? На перемене ко мне подходили одноклассники, спрашивали о дуэли Левшина с Терновским. Я нарочито, неспешно писал ответы в телефоне. Занимало это немало времени, терпение у студентов быстро кончалось, так что постепенно от меня отстали. Следующим занятием было управление боевой техникой. Как нам и обещали, сегодня мы должны были попробовать себя в роли пилотов экзодоспехов. Все боялись, что на них не хватит витязей, но оказалось, что их даже больше, чем нужно. Правда, все модели были старыми. Не знаю, чем они отличались от новых, но некоторые кадеты были разочарованы. «У меня дома есть получше» шепнул один из парней, разглядывая металлического гиганта. «Я даже пробовал пару раз им управлять». «И как?» — спросил Грызлов. «Ну, круто, ясное дело. Как же еще?» В этот момент заговорил инструктор. «Думаю, многие из вас уже забирались подобные штуки», — проговорил он, обводя студентов взглядом. «Был он похож на юркого рыжего лиса с острым носом, мелкими зубками» и торчащими из-за ушей вихрами. Очень напоминал персонажа детской сказки о плуте Рейнеке, которую я от скуки читал пару лет назад. Но все равно объясню, как надевать экзодоспех. От греха подальше, так сказать. Вот эти приваренные к броне скобы — лестница. По ней вы заберетесь внутрь. Знаю, машина гораздо больше вас, но не нужно беспокоиться, что она не подойдет вам по размеру, и вы будете в ней бултыхаться словно одинокая килька в консервной банке. Кабина заполняется особым составом, похожим на плотный гель, так что все само подстроится под вас. Чтобы открыть доспех, нужно нажать вот здесь. Преподаватель коснулся панели на бедре ближайшего к нему витязя. В тот час передняя часть доспеха открылась, обнажив внутренность кабины. Кнопка всегда отмечена каким-нибудь знаком — в данном случае красным треугольником. Пока пилот находится внутри, открыть доспех снаружи невозможно, — сказал инструктор. Кнопка блокируется, так что постарайтесь не потерять там сознание. Вытащить вас будет непросто. Теперь скажу пару слов о витязях, на которых вы начнете тренироваться. Доспех этого типа относится к классу среднего, и, как многим из вас, наверное, уже известно, Является биомеханическим устройством, продуктом органической алхимии и высоких технологий. Разумеется, есть в нем и арматориум. Так что штука, как вы понимаете, не дешевая. Обращайтесь с доспехами аккуратно. Если сломаете, возмещать стоимость придется вашим родителям. Я не шучу. Лишитесь карманных денег навсегда». Инструктор сделал паузу, словно давая нам проникнуться его словами. «Вернемся к устройству Витязя. Бронированные пластины крепятся к основе из самонастраиваемой биомассы. Это как панцирь у броненосца. В общем, вы поняли. Доспех может стать больше или меньше. Иногда лучше сжаться, чтобы уменьшить площадь поражения. А бывает, что надо увеличиться и загасить противника». Броня выдерживает попадание ракет класса «Земля-Земля» и «Земля-Воздух» до шестого уровня. Если боеприпас выше, может пострадать биологическая основа. Регенерация, конечно, потом все исправит, но придется ждать. Так что советую в бою сразу выставлять защитное поле. Поддерживать его во время драки непросто, так что тренируйтесь старательно. Возможно, однажды это спасет вам жизнь». Эрматориум у экзодоспеха относительно примитивный, выполняет конкретные функции и подстраивается под вас. Ну что, попробуем? Давайте, забирайтесь!